Глава 103. Мартин вышел, а Джек и Барнаби, выждав несколько секунд, осторожно выглянули в коридор. Как только лифт пошел вниз, они сорвались с места и побежали к дальнему концу коридора. Там было окно, через которое просматривалось улица. Они подбежали вовремя. Мартин вышел из подъезда и неспешной походкой уважающего себя человека направился к своему раритетному автомобилю. Заведя мотор, он пропустил несколько машин, затем осторожно выехал на проезжую часть. Когда он отъехал метров на пятьдесят, из ряда недорогих запыленных автомобильчиков, брошенных хозяевами у тротуаров, выехал видавший виды зеленый седан и покатился следом за Лан «Ну вот и наш Теодор», – прокомментировал Джек. «Надеюсь, у него все получится», – сказал Барнаби. «Конечно, получится. Он произвел на меня хорошее впечатление. Пойдем погуляем, нам нужно кое-что обсудить». Джек все еще не доверял стенам, в которых вполне могли быть упрятаны жучки. На улице Джек заговорил про странное поведение Мартина, который постоянно напоминает о карточках. Каждый день спрашивает о карточках. Не иначе, как он ими поживиться собрался, а нас однозначно в расход записал. Ну, если вспомнить рассказ таксиста про трупы в реке, то все сходится, согласился Барнаби. Вот он и выпрашивает карточки на время, пока дельцы окончатся. А потом и отдавать ничего не нужно, подвел итог Джек. И еще один вопрос. Наши документы, он про них даже не заикается. «Значит, мы точно в расходе, и документы нам ни к чему», – уверенно заявил Барнаби. «Следовательно, пришло время уходить, пока мы не увязли. Предлагаю дождаться результатов от Теодора и тогда назначить срок». «Заметано, а пока давай опять наведаемся к реке». Джек согласился, и напарники, поймав такси, попросили покатать их по городу, а потом случайно решили взглянуть на реку. Когда машина поехала вдоль берега, Джек и Барнаби уже совершенно иными глазами стали смотреть на бывшее хранилище золотого запаса с его забором и затемненными таившими опасность окнами. После экскурсии они снова посетили ресторан, потом вернулись в номер, чтобы посмотреть по ТВ-боксу спортивные состязания и бесконечные сериалы. Разговаривать о делах было нельзя. Боялись прослушать, а потому приходилось молчать или обмениваться короткими фразами. Нервозность нарастала. «Как там, Теодор? Жив ли?» Наконец, в 20 минут 11-го зазвонил диспикер. «Слушаю», – ответил Джек. «Это Теодор». «Я понял». «У меня все готово, я довел его до дома. Подробности при встрече». «Я понимаю, мы вас ждем». «Ну как он?» – спросил Барнаби, когда Джек положил трубку. «Едет к нам. Судя по голосу, у него есть что нам показать». Примерно в 11 часов в дверь постучали. Джек встал, чтобы открыть. Это был Теодор. Он улыбался. В руке его был небольшой кофр с аппаратурой. «ТВ-бокс есть?» – сходу спросил он. «Есть», – ответил Джек. «Только сначала хотелось бы проверить кое-что». «У вас не найдется диспектора?» «Ну как же, всегда с собой ношу. Сигареты деспектор диспектор всегда со мной». С этими словами Теодор раскрыл кофр и выудил прибор с раскладной рамкой. Затем включил его и приступил к проверке. Пока он работал, Джек и Бардоби молчали. Минут через пять Теодор отключил диспектор и сказал «Все чисто». «Вот и отлично», – облегченно вздохнул Джек. «Теперь давайте смотреть, что вы там раскопали».